Глава 13 После случившегося со мной нервного срыва я долго не мог прийти в себя. Но при Марии не показывал виду, крепился, как только мог. Прошло около недели с нашего памятного свидания, и в Москву вернулись Мишка с Гариком. Церемония их знакомства с Качаловой слегка отвлекла меня от грустных мыслей. А тут еще грянула сенсация мирового масштаба подразделение американского 5-го флота в Персидском заливе было почти полностью уничтожено двумя неизвестными самолетами. Уцелело только несколько вспомогательных кораблей. Сообщения прессы пестрели прилагательными с приставкой «не». Неслыханная наглость нападавших, невиданные способы ведения боя, абсолютно незнакомые ни одному военному специалисту вооружения, непонятное ожесточение атакующей стороны. После того... Как у самолетов кончились ракеты, пилоты начали обстреливать корабли из пушек с бреющего полета. И только когда бой перешел в ближний, бомбардировщики удалось сбить. Один из летчиков, сильно обгоревший, контуженный, попал в плен. По телевизионным каналам несколько раз мелькнули кадры любительской съемки какого-то моряка, на которых были видны загадочные летательные аппараты. Крылом обратной стреловидности, напоминающий русский 147 Беркут но гораздо более тяжелые и мощные, с полностью отсутствующей внешней подвеской. Все оружие скрывалось внутри корпуса. А еще по телевизору часто показывали фото захваченного человека вполне европейской наружности. На какие-либо вопросы пленный отвечать отказывался. Мария сумела хорошо воспользоваться предоставленной ей карт-бланшем и буквально на следующий день после приезда моих друзей Маша порадовала нас аналитической запиской. Год 1606. Событие: Свержение Лжедмитрия I. Цель вмешательства – недопущение свержения и убийства Лжедмитрия. Последствия вмешательства – гражданская война, названная современниками «Смутное время», будет пресечена в зародыше. Метод вмешательства – Подавление мятежа Василия Шуйского 17 мая 1606 года. Способ осуществления. Вступление в войска Лжедмитрия I в марте-апреле 1605 года за благовременная инфильтрация в ближнее окружение царя под видом иностранных наемников. Формирование из наемников и или русских добровольцев надежного полноценного подразделения численностью до батальона. Обучение солдат владению огнестрельным оружием. Рекомендуется использовать кремниевые мушкеты со штыками. В ночь с 16 на 17 мая 1606 года занять ключевые позиции в городе и в Кремле в случае выступления Шуйского организовать сопротивление лояльных царю частей. Постараться обеспечить физическое уничтожение заговорщиков. Вероятность успеха 95%. Первым не выдержал Горыныч. — Ты что же? Предлагаешь само, самозванцу Гришке его помогать? Да он же Москву полякам сдал. Если уж пресекать гражданскую войну, то помогать следует минус пожарским. А этот самозванец даже нормальных похорон не удостоился. Насколько мне помнится, его прахом выстрелили из пушки. — Игорь! — подозрительно ласковым голосом начала Маша. Если ты в истории не рубишь, получая информацию в этом периоде из фильма «Хотиненко» сноска, имеется в виду блокбастер Владимира Хотиненко, 1612 то и не лезь в спор с профессионалом. Москву полякам Гетмана Жалкевского сдали семеро бояр, одно из правительств России смутного времени. Минин с Пожарским явились с ополчением только в 1612 году, а из пушки стреляли Лжедмитрием Вторым. Сноска. Все-таки стреляли прахом Лжедмитрия Первого. Мария несколько увлеклась. — Нифига себе! А сколько всего было Лжедмитриев? — спросил смущенный такой отповедью Игорь. — Четверо, — продолжила Маша. И, кстати, именно царь Дмитрий менее всего подходил под определение самозванец. Во-первых, никакой это не Гришка Отрепьев. Трепьеву в то время было больше 40 лет, а Дмитрий был молодым человеком около 25 лет. К тому же Гришка был в Москве личностью известный, и перепутать с царем его никак не могли – а выдумки, что Отрепев и Лжедмитрий одно лицо, были запущены братьями Шуйскими уже после убийства молодого царя. Вот как! Только и сумел выдавить Гарик, раздавленный железными доводами. Во-вторых, даже если бы Дмитрий действительно был самозванцем, он за неполный год принял гораздо больше полезных для страны и населения законов, чем его предшественники Иван Грозный и Борис Годунов. Прежде всего, Дмитрий объявил свободу торговли, промыслов и ремесел, сняв все прежние ограничения, а вслед затем отменил притеснения тем, кто хотел выехать из России, въехать в нее или свободно передвигаться по стране. Для крестьян он ввел новый закон о холопстве, отменяющий передачу холопа по наследству преемникам старого хозяина. Дворянам вернули имения, отобранные еще Грозным. Служилым людям вдвое увеличили жалования. Судопроизводство стало бесплатным. В Россию стали во множестве приглашать иностранцев, владеющих профессиями, необходимыми в московском государстве. «Я про это даже и не слышал», — сказал я. В школе о правлении Лжедмитрия I говорилось в двух строчках, мол, «тогда-то пришел, тогда-то свергнут разъяренными москвичами». Насколько я помню, Тушинскому вору отведено гораздо больше места в учебниках. Вот-вот. А ведь именно Дмитрий первым стал строить планы покорения Крыма. Началось ускоренное производство оружия, устраивались маневры. Но со смертью молодого царя эти замыслы пришлось отложить на добрых 80 лет. Как, впрочем, и дипломатическое сближение с западноевропейскими странами, о чем всерьез думал Дмитрий. А как быть с мнением о том, что уже Дмитрий вошедствовал на престол с помощью поляков, которым и обещал половину России? Да и женился он на католичке Мнишек, ставил слово Мишка. Важны не обещания, а их исполнение. Что касается продажи Руси полякам и уничтожения православной веры, ни малейших следов подобных предприятий не смогли отыскать и самые ярые враги Дмитрия. Наоборот, все современники свидетельствуют о том, что Дмитрий собирался царствовать всерьез и надолго, не уступая и пяде земли им покровителем. Очень быстро в Москву приехал польский посол Гонсевский, официально, чтобы поздравить царя с вошественным на престол, а неофициально напомнить о данных Сигизмунда обязательствах. Бедняга-посол получил, как выражались в старину, полный офронт. От каких бы то ни было территориальных уступок Дмитрий отказался. С простодушным видом, разводя руками и уверяя, будто недостаточно крепко сидит еще на царстве, чтобы принимать такие решения. Войну со Швецией, как ранее обещал королю, тоже не развязал, объясняя это теми же причинами. Более того, сам перешел в наступление, высказав сильнейшее неудовольствие тем, что король именует его великим князем и потребовал, чтобы впредь в официальных посланиях его именовали не иначе как императором. По строгим дипломатическим правилам того времени это означало, что московский царь требует от короля Сигизмунда признать Речь Посполитую, стоящей на ступеньку ниже России. Примерно так же обстояло дело и с, палом, с Паном Мнишиком, возмечтавшим стать русским магнатом. Дмитрий щедро отсыпал ему денег, но вместо обещанных полное владение Новгорода и Пскова – Показал кукиш с маслом. Не пожаловал будущему тестю и паршивой деревушке. Нет уж, раздаривать свое царство Дмитрий отнюдь не собирался. А царская невеста Марина, которую Дмитрий, судя по всему, искренне любил, прибыв в Москву, вынуждена была принять причастие по православному обряду. А в то время это много значило. Крутой парнишка. Даром, что самозванец, похвалил Горыныч. «То, что крут, тут ты прав, а вот то, что самозванец, это вряд ли», – продолжала Мария. Видите ли, ребята, в последнее время всплыло на свет несколько обстоятельств, которые позволяют точнее идентифицировать царя Дмитрия с царевичем Дмитрием. Конечно, Годунов не отдавал приказа на убийство царевича. Борис был чрезвычайно умным человеком и знал, что убийство Дмитрия только повредит ему. Но не было и случайной смерти. Мать царевича, Марфа Нагая, сумела переиграть Годунова и вывести сына из-под вечно висящей над ним угрозы. «Да как же так?» – не выдержал я. «Ведь Годунов назначил специальное расследование гибели царевича. В Углич приехала комиссия во главе с Василием Шуйским. Вердикт комиссии был однозначен. Несчастный случай». «Ну да» порезался ножиком во время эпилептического припадка, саркастически проговорила Маша. Комиссия не могла доказать ничего другого, так как работала со специально подготовленными свидетелями. А все опасные для замысла царицы люди, в основном представленные Гдуновым, были либо выведены из строя заранее, либо погибли в день происшествия в разгар спровоцированных ногой беспорядков. «А как же мертвый мальчик, официально опознанный как царевич, не унимался я?» «Ты вспомни, кто участвовал в опознании. Мать и ближние бояре, и слуги. Что им стоило заранее найти подходящего по возрасту и телосложению мальчишку и выдать за царевича?» «Так ведь они зарезать его должны!» «Как же так, ведь невинный ребенок? изумился Гарик!» «Нравы, Игорь, были такие...» Родных братьев резали и душили. Что ж говорить о чужом ребенке? Наверняка какой-нибудь сиротка. Ладно, Машенька, все возражения по поводу кандидатуры снимаются. Подвел я итог прением. Исследования Марии показали, что эффективное воздействие на события новой истории требует затрат большого числа материальных ресурсов при довольно низком проценте успеха. И наоборот. Чем глубже погружение в пучину времен, тем легче изменять события. Именно поэтому Мария и предложила попробовать провести акции по удержанию на престоле перспективного самодержца Лжедмитрия I. Но нас сильно смущала легитимность его власти. Поэтому Мишка с Гариком отправились в Углич, чтобы на месте разобраться в событиях 1591 года. А я с Машей остался в Москве и занялся подготовкой к выходу. Для начала мы прошлись глазками по историческому центру города, просматривая места предстоящих боев. Мы стали свидетелями торжественного въезда Лжедмитрия в Москву, венчания на царство в Успенском соборе Кремля, а затем убийства молодого царя. Надо сказать, что мне паренек понравился. Даже то, как достойно он принял смерть, Многое говорило о характере. Да, за такого самодержца не грех было вступиться. Тем более, что его преемник Василий Шуйский был прямой противоположностью Дмитрию. Мерзкий оказался дядечка с вечно бегающими глазками. Ребята вернулись из командировки через четыре дня. За это время они с глазками успели исследовать отрезок от 1582 до 1591 -го года. Их данные наглядно доказывали. Цесаревич выжил. «Права оказалась Мария. Подменили мальчика», – говорил Горыныч, комментируя видеозаписи. «Где-то за неделю до убийства. Вот смотрите, начало мая. Это Дмитрий. А вот на этих кадрах, 15 мая, двойник. Действительно очень похож, а издалека так вообще не отличить». Всем посторонним было сообщено, что 12 числа у царевича был приступ подучий. А вот пошла запись так называемого несчастного случая. На экране было видно, как мальчик-двойник возвращается из церкви. Затем экс-царица Марфа с братом отправились в трапезную обедать, а царевич с четырьмя мальчиками пошел во двор поиграть в ножечки. Их сопровождали три няньки. Внезапно от ворот донесся какой-то звук. Все присутствующие одновременно посмотрели в ту сторону. «Отвлечение внимания», – прокомментировал Мишка. В этот момент одна из нянек сурового вида дама лет сорока извлекла из складок сарафана узкий стилет и решительно вогнала его в горло пацану. Мальчишка судорожно схватился за рукоятку и упал. «У царевича приступ подучий!» – завизжала убийца. Присутствующие отступили на пару шагов. Самый старший из мальчиков побежал в терем сообщить о происшествии. Когда тело царевича перевернули, несчастный ребенок уже не дышал. Дальше начались странности. Выскочившая ногая, вместо того, чтобы броситься к сыну, схватила какой-то дрын и заехала по голове одной из нянек, но не убийца. «Сука, это твой выблядок, оська, зарезал Дмитрия!» – заорала царица. — Вот этой фигни мы не поняли, — честно признался Гарик, останавливая изображение. — Кто эта женщина? За что она получила по башке от царицы? Что за оська? И почему обвинили именно их? — Скорее всего, это Василиса Волохова, агент Годуновского резидента Витяговского, — пояснила Маша. — Она или ее сын Осип могли заметить подмену. Вот от них и предпочли избавиться по горячим следам. — Ладно, едем дальше, — сказал Горыныч, запуская запись. На шум сбежался народ, около сотни человек. Но этого Марфе показалось мало, и она приказала ударить в набат. На царицей горожане бросились громить дом царского представителя, дьяка Михаила Бетиговского. Побили не только его, и всю свиту, и родственников. Всего погибло... — Пятнадцать человек, — подхватила Машенька. И последним убитым в результате учиненного ногой самосуда оказался тот самый Осип Волохов. Его даже вытащили из церкви, в которой он пытался укрыться. — Точно! Все так и было. Ты как будто присутствовала при этом, — сказал Мишка. Беспорядки продолжались до самого вечера. Видимо, во время них партия Дмитрия ликвидировала всех свидетелей. Концы в воду. — Эта ситуация понятна, — подытожил я. Теперь надо сравнить личности Дмитрия Маленького и Дмитрия Большого. Бэдмен, готовь программу для идентификации. Через полчаса, сравнив по нашим видеозаписям изображения юного царевича и человека, известного как лже Дмитрий I, мы убедились. Это один и тот же человек. Выходит, что самозванец оказался вовсе не самозванцем, сделал вывод я. Ну что? «Мужики, поможем первому российскому императору удержаться на престоле?» «Помогать всем униженным и оскорбленным, слабоумным и умалишенным – наша прямая обязанность», – отшутился Гарик. «Вопросов нет, Серега. Беремся за дело», – просто сказал Мишка.